Глава шестая. Неудачница. «Почему я такая неудачница?» Ноги Алена стерла в кровь, поэтому отлеживалась в палате. «Кто тебе это сказал?» «А что, не так? Я из приемной семьи и понятия не имею, кто мои родители. Второгодка, потому что совершенно не умею петь. А круг препятствий я завалила, знаешь почему? Потому что спутала беговой крем с кремом для обуви. Это я уже потом поняла, когда ходила с тобой в комнату за вещами. Ну кто еще мог так ступить?» А теперь давай посмотрим на это по-другому. Ольга, подожди. Ты из приемной семьи, но у многих девочек нет и этого. Я сама, ты знаешь, три года провела в детском доме, прежде чем меня... Нашли. Ольга заботливо подоткнула одеяло под израненные Алёнины ноги и села обратно на стул. Как думаешь, почему? Почему что? Почему у многих снегурочек нет родителей? Ольга пожала плечами. Не знаю. Наверное, у таких детей сильнее жажда чуда. Все три года я каждый день смотрела в окно и ждала, когда меня заберет какая-нибудь добрая фея. Она бросила взгляд в окно палаты, словно хотела увидеть кого-то в темноте полярной ночи. Но ведь себя забрала... Белая чайка, да. Но кто ж знал, что все так обернется? В то время она действительно стала для меня волшебницей из сказок. Какой она была? Хотя Алена уже не раз слышала рассказы о белой чайке, ей все равно было ужасно любопытно. Абсолютно белый. Волосы, брови, ресницы, кожа ни одной капли краски. Необычная внешность, но все считали ее красивой. Наверное, из-за глаз они были какими-то лазурными. А Белоснежка, она тоже была красавицей? О, да, неописуемый. Правда, полная противоположность белой чайке. Темно-русые, чернобровая, глаза чуть ли не золотые, очень теплые. Ну разве что единственное сходство цвет кожи. Только у Белоснежки щеки были порозовее, и выглядела она как-то живее, что ли. Белая чайка, она, знаешь, была словно не из этого мира. Но если все и так считали ее красивой, зачем она убила Белоснежку?» Этот вопрос не давал Алене покоя. «Не знаю, может быть, ей надоело быть слишком белой?» Ольга улыбнулась своими чудесными ямочками. «Расскажи про тот день», — попросила Алена. «Ты рассказывать нечего. Мне ведь было одиннадцать, как тебе. С Белоснежкой я близко не общалась, она уже училась в пятом классе. Ну расскажи, пожалуйста, Ольга». «Ладно, все равно не отстанешь». Ольга вздохнула и придвинула стул поближе к алёниной кровати. «Это был необычный день. Ещё с утра я ходила на зимоведение к белой чайке, а уже вечером классные дамы сообщили нам, что она убила белоснежку. Нас всех охватил ужас. К дверям спален приставили белых волков охранять девочек». «Белых волков? А куда они потом делись?» Ольга помрачнела. «В другой раз расскажу, не перебивай». «В общем, остальное я знаю только по слухам. Нас не особо посвящали в эти дела». Говорят, белая чайка засунула в сердце Белоснежки кристалл Севера. А если такое сотворить, человек застынет навеки. Заледенеет? Нет, просто застынет, превратится в куклу. Откуда он вообще взялся, этот кристалл? Алена чувствовала, что сегодня у Ольги можно выведать много интересного. Без понятия. Я знаю только, что таких кристаллов семь, и у каждого свой хранитель. Один живет недалеко от Аляски, другой в Гренландии, третий где-то рядом с Исландией, четвертый в районе Шпицбергена и еще один в Антарктиде. И Белая Чайка тоже была хранительницей. А седьмой наш директор? Да. И что они делают с этими кристаллами? Хм, охраняют, наверное. Говорят, в каждом кристалле сосредоточена магия зимы. И если он попадет не в те руки, если высвободите магию хотя бы из одного кристалла, нас всех накроет зима. Алена заерзала в кровати. Вечная зима. Такая зима, которую ни я, ни ты никогда не видели, даже тут, на Туманном острове. Попросту говоря, наступит медленная холодная смерть. Но ведь кристалл севера до сих пор у белой чайки. Скорее всего, — пожала плечами Ольга, — значит, она может высвободить магию зимы. Как видишь, пока этого не случилось. К тому же директор и другие хранители не прекращают поиски. Почему ее до сих пор не нашли? Говорят, что она, — Ольга понизила голос, — перевоплотилась. «Кого?» «Никто не знает. Но если хранительница может превратиться в птицу, почему бы ей не стать кем-нибудь еще?» «А как госпожа Евдокия стала учителем зимоведения?» Вдруг спросила Алена. «Ну, это просто. Во-первых, в свое время она была лучшей ученицей у Белой Чайки. Во-вторых, все давно заметили, что старшая классная дама из нее так себе. Девочки ее не любили, если честно. Кстати, зимоведение тогда еще хотел вести этот...» Ольга брезгливо поморщилась. «Смотритель музея Севера». но директор ему отказал, послал обратно копаться в архивах. «Ой, совсем забыла, как тебе мой новый запах?» «Спасибо, он классный». «Морозная свежесть и нотки лаванды». «Подумала, тебе будет приятно становиться чем-то вкусным, а не просто запахом прелой травы и навоза». «Ольга, не смеши меня. А что, обычные постелки, которые выдают в школе, по-моему, так и пахнут?» Ольга широко улыбнулась, но Алена опять погрустнела. «Жаль, что твоя постелка мне все равно не помогла». «Ну, это как посмотреть». Ведь ты могла вообще не добраться до финиша и снова остаться на второй год. Наверное, меня бы просто отчислили. Северина вчера так и сказала, вылетишь из школы, как белая чайка. Ой, твоя Северина любит нагнать страху. А ты знаешь... Ольга на мгновение запнулась. Ты знаешь, что белая чайка на самом деле однажды возвращалась в школу. В смысле? Алена подалась вперед в предвкушении тайны. Ольга склонилась к ней и перешла на шепот. Она не только убила Белоснежку, но и из школы маленькую девочку. Какую еще маленькую девочку? У директора была названная внучка. Она внезапно появилась в замке за год или два до убийства Белоснежки и также внезапно исчезла, когда ей исполнилось четыре. Если честно, мне об этом вообще нельзя говорить. Глаза Ольги нервно блеснули. Короче, никто точно не знает, что случилось. Вроде как внучку заморозила белая чайка, а потом забрала ее ледяную статую. Алена была потрясена до глубины души. Она откинулась обратно на подушку. «Ничего себе! Первый раз слышу эту историю, хотя в гостиной мы часто...» Алена осеклась. «Сплетничаете и придумываете страшилки?» улыбнулась Ольга. «Зачем белой чайке морозить маленькую девочку?» «Без понятия. Это не принято обсуждать. Я и тебе рассказала по секрету». «Я никому не скажу. Да я не к тому. Просто есть события, которые, понимаешь, мы не можем знать, как все было на самом деле. Мы все иногда ошибаемся». Алена встрогнула. Что-то мне не по себе. Ой, нет, нет. Ольга виновато улыбнулась. Я не хотела тебя напугать. Хранители обязательно найдут белую чайку, даже не сомневайся. В конце концов, с тех пор она не причинила никому вреда. Может, ее уже и самой на свете нет, кто знает. Ну, засиделась я тут у тебя. Пора идти укладывать всех спать. Выздоравливай и привет Фурфыр. А ты передай привет Бора. Да, он уже привык сидеть с тобой у фонтана, скучает. Я тоже. Доброй ночи. И больше никогда не называй себя неудачницей. Улыбнувшись на прощание, Ольга вышла из палаты. Засыпала Алена почти счастливая. Приятно было думать, что в большом и холодном мире у нее есть друг.